Глава 32. Я наспех нацепил комбинезон и подбежал к барной стойке, надеясь успеть заказать энергетик. Хрен там, стойка не работала. Жаль. В интерфейсе появился указатель, который привел меня в крошечную комнату с лифтом. Здесь уже все было по-старому. Блестящий металл и пластик стерильный воздух безо всяких запахов Сирена заглохла, и двери лифта медленно открылись, приглашая внутрь. Когда лифт повез меня вниз, перед глазами стали появляться первые уведомления. Добро пожаловать на четвертый этап шоу «Последний живой». Кредиты на счете восемь. Текущий рейтинг – С41. Присвоен позывной РИК-99. Назначена команда «Зеленые». «Зеленые»? Хорошо, хоть не голубые. Лифт мягко остановился и выпустил меня на грязную тесную платформу. Бетонная коробка, 5 на 5 метров. Через щели между плитами было видно землю. На полу валялись окурки, разбитая бутылкой с подвиски. Освещением служила допотопная галогеновая лампа. За платформой начинался тоннель с одним рельсом внизу. Выглядело так, будто организаторы врылись в старую систему подземного монорельса, но не потрудились сделать для бегунов нормальную станцию. Сволочи! Из тоннеля слышался шум подходящего поезда. Заскрипели тормоза, и через станцию медленно проехал состав из локомотива и трех вагонов. Стекла были наглухо затонированы, так что я не видел, есть ли кто внутри. Мне пришлось зайти в третий вагон, крохотная платформа не дала выбора. На жестких, и иссрапанных сиденьях уже находилось несколько бегунов. Ни одного знакомого лица, само собой. Однако, глядя на эти лица, я сразу заметил их отличие от большинства бегунов, виденных до этого. Здесь собрались серьезные ребята. Смотрят грозно, во взглядах читается решимость. Эти парни много убивали, и кто-то, возможно, наравне со мной. Каждый мнит себя альфой. Один, со шрамом вместо левой брови, с хрипом втянул сопли и выдал смачный харчок в мою сторону. Вот как. Придется сразу установить рамки. Это типа привет? Я направился к однобровому, и он сразу же встал мне навстречу. Двери закрылись и поезд, дернувшись, поехал вперед. Бур-43. Так, система представила любителя харкаться, взялся за поручень. Я не стал. Вестибулярный аппарат позволяет хорошо держать равновесие. — Из какой ты команды, пацан? — спросил Бур. — Это я-то пацан? — усмехнулся я. Конечно, бегун выглядел постарше меня, да и в плечах был пошире. «Но пацан...» — тут он явно переборщил. «Я врезал ему коленом по яйцам. Сильно врезал с докручиванием колена в конце. Проникающий удар весьма болезненный даже по корпусу. А уж по шарам...» Бур против воли согнулся, и следующее колено врезалось ему прямо в нос. Он упал и добавил сам себе, ударившись виском о сиденье, а потом без чувств рухнул на пол. Из разбитого носа потекла веселая алая стройка. Я бросил взгляды на других бегунов. Парочка поднялась, собираясь вступиться за бура. «Сидеть!» Приказ оказался таким тяжелым, что у одного бегуна колени сами по себе подогнулись. «Есть здесь кто из зеленой команды?» «Вот он из зеленой». Показали пальцем на бессознательного бура. «Значит, будет знать, кто в группе главный. А вам чего надо, выродки? Сидеть, сказано!» Меня атаковали со спины. Я успел развернуться и даже увернуться от кулака летящего в голову. Но вагон тряхнуло, и все стоявшие на ногах попадали на пол. Я подскочил. Повис на поручнях и двумя ногами врезал по лицу подонку, напавшему из-под кишка. Тот едва успел подняться и рухнул на спину, задрав конечности, как черепаха. Другие бегуны тоже подскочили, и вспыхнула настоящая драка. Кто за кого, не поймешь. Походу, каждый сам за себя, как на стадионе. В центре вагона мигом возникла свалка, шум несущегося поезда смешался с гневными воплями и сочными звуками ударов. Я лупцевал всех, до кого мог дотянуться. Сам тоже пару раз получил по лицу, и во рту появился медный вкус крови. Он ударил в голову по водки. Я швырнул одного бегуна через бедро, парой мощных боковых отправил на землю другого, а потом и сам упал. Но не потому, что получил по мозгам, просто вмешалась система. Запрещено применение насилия. Пылали красные буквы на фоне зеленых помех. Те, кто не отрубился в драке, завопили и попадали друг на друга. Хорошо, что система не остановила драку сразу, дала немного размяться. Но преждевременное члено вредительства явно не входило в планы организаторов, поэтому нас разняли. Когда оглушающий сигнал в голове исчез, все поднялись и недобро, глядя друг на друга, рассеялись по диванам. Серьезно, никто не пострадал. Подумаешь, пара зубов валяется на полу. Я уселся прямо рядом с Буром, ни капли не стесняясь. Тот зыркнул на меня поверх рукава, который прижимал к разбитому носу. — Так ты, сука, из моей команды! — прогундосил он. — Нет, это ты из моей команды, — ответил я. — Чего? — Это моя команда, лидером буду я. Бур пару раз хлопнул глазами, а потом опять втянул сопли и харкнул, но на сей раз подальше, в сторону. «Да ты совсем охуевший!» «Так и есть. Я вообще охуевший и не буду никому подчиняться. Всем придется идти за мной по-другому никак. Если надо будет, я убью всех зеленых и пойду один, так что выбор у тебя небольшой. Или слушай меня, или проломлю тебе череп, как только выйдем из поезда». «Да ты совсем охуевший!» Будто загипнотизированный, повторил Бур. Это мы уже выяснили. «Как твои яйца?» «Охренеть!» Бегун отвернулся и осторожно потрогал промежность. Я пожал плечами. «Выбора нет, сорок третий. Или по-моему, или никак». Поезд остановился, и в вагон зашли трое. Выглядело это так, будто крутые хулиганы вломились в класс, где учатся одни ботаники. По крайней мере, эти ребята хотели, чтобы так выглядело. Тот, что вышел впереди, был выше ростом и крепче других. Система обозначала его как «Салим-61». Твердый лоб, кривой орлиный нос и вызывающий взгляд из-под черных бровей. Двое, что шли за ним, тоже выглядели агрессивно, но примерно как шакалы возле льва. Салим осмотрел бегунов, и взгляд его задержался на мне, а потом на буре, который продолжал бормотать про охуевшего и шмыгал окровавленным носом. Пройдя вперед, шестьдесят первый сел напротив меня и сказал «Какая команда, две девятки? «Зеленая. Ты?» «Красная. Повезло тебе». «Это тебе повезло. Вот видишь, тоже зеленый сидит». Я не глядя, ткнул пальцем в бура. «Не захотел меня слушаться». «Но-но!» Губы Салима тронула тень улыбки. «Я больше ничего не сказал, и какое-то время мы молча смотрели друг на друга в глаза. Приспешники 61-го стояли рядом, держась за поручни и почему-то не решаясь сесть рядом со своим лидером. Никто из нас не отвел взгляда». Салим встал и протянул мне руку. «Яйца есть, уважаю». Я хлопнул его по ладони, не став пожимать. «Удачи, 6-1!» «Дерзкий, сука!» Процедил оскорбленный бегун, медленно убирая руку. «Значит, на этапе увидимся!» «Надейся, что не увидимся!» Салим пробурчал что-то неразборчивое, будто на другом языке, и вместе со своими шакалами отправился дальше по вагону знакомиться с остальными. «Ты со всеми такой?» Прогнусавил Бур, повернувшись ко мне. «Со всеми. Скоро мы начнем друг друга мочить. Какой смысл нижничать? Начнешь проявлять уважуху, брататься со всеми подряд, и уже не сможешь выстрелить в спину. И лицом к лицу замешкаешься. Ведь он же братан. Вы руки пожали. А он возьмет и выстрелит. Вдруг согласился Бур. Такое у нас шоу. Вот именно. Дело говоришь». Но все равно ты охуевший. Я знаю. Мы остановились еще пару раз, забирая бегунов с точек сохранения. Выходит, третий этап происходил почти одновременно, но на разных аренах. Хотя некоторые, судя по разговорам, побывали в гибернации. И их этапы могли пройти довольно давно. Сквозь наглухо затонированные окна даже свет не проникал. Судя по звуку, мы почти все время двигались под землей, но раз или два на короткий промежуток выезжали на поверхность. Новеньких больше не поднимали, а из тех, что зашли, только мы с Буром были зелеными. Почему-то так вышло, что другие члены нашей команды оказались в других вагонах, в то время как Салим собрал вокруг себя уже шесть красных. Ничего, сейчас со всеми познакомимся. «Внимание!» В вагоне раздался механический голос, на этот раз закосом под женский. «Сейчас будут объявлены условия четвертого этапа. Рекомендуем слушать внимательно». «Заткнулись все!» — раньше меня рявкнул Салим. «Вы разделены на восемь команд, по двенадцать человек в каждой», — продолжал голос системы. После того, как поезд остановится, вы получите 20 минут на покупку необходимого снаряжения. Задача — преодолеть городской квартал и достигнуть точки сохранения. Через 5 минут после старта в игру вступает особая группа бегунов. Через 30 минут после старта в игру вступают охотники. — Что за особая группа бегунов? — вслух спросил я. — Зомби! — отозвался Антошка вместо системы. Само собой, его слышал только я. Репликанты со стертыми личностями. По сути, агрессивные биороботы, которые хотят сожрать все, что движется. Тупые? Нет, умные. И пользуются оружием. В начале этапа они всегда с голыми руками, но быстро находят палки, куски арматуры и даже тайники со стволами. Их много? Обычно, да. Но им плевать на жизнь так, что бегут прямо под пули. Полезная информация. Начинаю выстраивать план действий и продумывать, какую пушку лучше взять. Город, улицы, довольно узкие пространства. Вероятно, придется идти через здание. Членам команды запрещено отдаляться друг от друга более чем на 500 метров. Запрещено находиться на одном месте больше 10 минут. Запрещено использовать взрывчатку. А вот это хреново. Я уже мысленно купил несколько гранат. Время... На прохождение этапа 4 часа. Продолжал механический голос, и я почувствовал, как пояс постепенно начинает тормозить. Первые три команды, достигшие финиша, получат крупный бонус. Особые статусы прошлых этапов обнулены. Рейтинг, уровень магазина и кредитный счет сохранены. Удачи! Ассортимент магазина обновлен. Монорельс остановился, и двери с шипением открылись. Я ожидал, что внутрь темного вагона хлынет солнечный свет, но, увы, снаружи была ночь. Бегуны заторопились наружу. Мы оказались на пассажирской платформе, отделенной от ночного неба прозрачным навесом, покрытым пылью и птичьим дерьмом. Впереди темнели полуразрушенные городские строения. Как слепые многоглазые монстры, они пялились на нас черными провалами окон. Платформа располагалась на уровне второго-третьего этажа, и вниз на улицу вело ровно восемь лестниц. Столько же, сколько было отрядов бегунов. По четыре лестницы слева и справа. Как только все оказались на платформе, двери поезда захлопнулись, и состав укатился прочь. Группам разделиться по секторам. Приказал механический голос, на этот раз привычный, мужской. Перед глазами появился таймер на 20 минут. Над каждой лестницей загорелись светодиоды соответствующего цвета, и бегуны, расталкивая друг друга, устремились к своим лестницам. Зеленая была вторая слева. Я обратил внимание на красных. Они оказались справа. «Зеленая, вперед!» — рявкнул я. «Кто последний спустится, получит по шарам!» «Красные!» — тут же отозвался Салим. «Первому подарю автомат!» «Ах ты сволочь! Тоже хочешь всем показать, что ты у себя лидер, только решил действовать не кнутом, как я, а пряником? Что же, дальше посмотрим, чей подход лучше». Я протолкался через толпу, а следом за мной пыхтел бур с забитым крови носом. Я заметил, как низкорослый и похожий на подростка-бегун Первым оказался у зеленой лестницы и большими прыжками устремился вниз. Не хочет по шарам. Молодец. Я спустился не спеша, пропуская всех, кто хотел бежать вперед меня, при этом подсчитывая число бегунов и стараясь запомнить их лица. Когда насчитал 10, то повернулся и тормознул спешащего засранца с позывным «Эйс-13». «Ты последний». «Ну и че? «По шарам ударишь!» — резко крикнул «Эйс». У него были кривые зубы и нелепо торчащие уши. Вместо ответа я скакнул вперед, выбросил прямой удар правой и попал точно в цель. Тринадцатый стоял на две ступеньки выше, как раз удобная мишень. «Скажи спасибо, что по лестнице не спустил». Я схватил бегуна за одно из его дурацких ушей и поволок за собой вниз. Внизу оказалась небольшая площадка, со всех сторон огороженной решеткой. Вдоль вертикальных прутьев стояли подобия барных стоек из сейфпоинтов. Только здесь, видимо, предлагали оружие. На потолке ярко горели две светодиодные планки, а в углах подмигивали красные камеры. Где-то в темноте за границей решетки негромко жужжали готовые к съемочные дроны. «Надо закупаться. Иди к стойке, я подскажу, что взять». Ожил Антуан. Нужен баланс отряда. Думай! Быстро отбил я в чат, потому что пора было начинать выступление. Всем внимание! Я бросил матерящегося Эйза на асфальт и оглядел остальных. Мне внимали. Одиннадцать бегунов смотрели на меня: кто-то с подозрением, кто-то с откровенным вызовом, кто-то с надеждой. Я обращался ко всем, но в первую очередь к тем, кто с вызовом. Значит так,. Я могу помочь вам выжить. Вон тот бугай с разбитым носом считает, что я охуевший. Это правда. Выбор у вас простой. Или пойдете со мной, или не пойдете вообще. Что это значит?» Басом возмутился слон Семь с толстыми волосатыми пальцами. «Все понимают, что это значит, кроме тебя». «Он не шутит, Прогундел Бур-43. — А ты пасть свою закрой, — прогавкал слон. — Один раз по ебалу получил и обоссался? Ответ сорок третьего оказался неожиданным. Он попытался резко влепить слону в челюсть, но тот оказался весьма ловким для своих размеров. Увернулся и сам щелкнул буру в подбородок. Сорок третий отшагнул, запутался в собственных ногах и упал на жопу. — Послушай-ка, две девятки. Седьмой повернулся и ткнул в меня своими мясистыми пальцами. «Если ты сука, думаешь, что...» «Внимание!» «Доступен функционал выбора лидера группы». «Запустить голосование в интерфейсе». «Длительность — одна минута». «Давай по-честному, две девятки!» Воскликнул слон. «Запускайте все голосования. Кто будет командовать, я или этот псих?» «Мы теряем время, дебилы!» — спокойно сказал я. «Но будь по-вашему. Или этот кусок свинины, или тот, кто по-настоящему умеет выжить. Эйс, голосуй за меня. Видел же, что я могу». «Пошел ты!» — зажимая ладонью надорванное ухо, пролепетал бегун и отошел подальше. «Вот дерьмо! На голосование я не рассчитывал. Почему куратор меня не предупредил?» «Антоша, где ты был? Какое нахрен голосование?» «Прости. Они обновили интерфейс перед твоим первым этапом. Еще не весь функционал известен». Предупреждай меня о всякой херне». Антоха не ответил. Я открыл интерфейс и с удовольствием узнал, что набрал три голоса, а слон только два. Еще один голос отдали за некого Тана и того шестеро. Лично я не буду голосовать, и слон, видимо, тоже остается четверо неопределившихся. Значит, можно агитировать. Не стойте столбом. Пока думаете, покупайте броню и пушки, времени мало. Берите дробовики, они здесь пригодятся. Пистолеты и ножи. Обязательно защиту локтей и коленей, чтобы спокойно падать на асфальт. Я уже сам заказывал необходимое. Как ни странно, псих прав. Прогудел седьмой. Нужна еще вода и рюкзаки. Бронежилеты на что хватит, но тяжелые не берите. Будем двигаться быстро. Читаешь мои мысли, Хобот? Меня зовут Слон. Пока мы припирались, мне отдали еще один голос. Отмени заказ на локти и колени. Возьми броню XF-409 и дробовик Iron Griff третьего поколения. Кредитов не хватит. Лови! Награда от зрителя. 90 тысяч кредитов. Обожаю бездонные кошельки. А кто же их не любит? Хочешь укол на наботов? Пожалуйста. Нужен пулемет? Держи. 90 тысяч кредитов? Не вопрос. Антон как будто услышал мои мысли и решил ухудшить настроение. После начала этапа больше не смогу кидать тебе деньги. Награды только от зрителей. Такие условия. А разве нельзя через третьи руки подставных зрителей? Ни в коем случае. И даже не предлагай такое. Система бдит. Броня, дробовик и патроны к нему отметились греющие сердце надписью «Куплено». К слону прибавился один голос и следом еще один. Теперь счет был 4-4. Я увлекся покупками и не заметил, как седьмой начал втихую убалтывать бегунов. Пропагандист хренов. Что там шепчешь, хобот? Пусть все услышат. Сука, меня зовут Слон. Что за дурацкое имя? Хобот лучше. Урод. До конца голосования оставалось 8 секунд. Семь? Ничья нам точно не нужна. — воскликнул я. — Давай, кто бы ни был, сделай правильный выбор. — Сделаю! — прошипел вдруг Эйс. — Я специально, блядь, дождался. На, получи! И за две секунды до конца ушастый дебил отправил свой голос слону. — Да неужели? — Все по-честному, псих! — воскликнул Хобот, разводя руками. — Нет, ни хрена! «Ты подговаривал бегунов, пока я закупался!» Загудели стойки, столешницы каким-то образом скрылись внутри корпусов и наружу начали выезжать наши покупки. «Покупки прибыли!» Слон демонстративно отвернулся. «Снаряжаемся!» «Ладно, отложим пока разборки ненадолго». Моя броня представляла себя гибкий пластинчатый жилет, сделанный из металла, но легкий, как будто из пластика. Помимо торса он защищал шею, бедра и пах. Такие же пластины покрывали руки и ноги спереди, а шлем был с глухим тонированным стеклом, как у палачей. Приятным сюрпризом стало наличие режима ночного видения и режима прицеливания. Интерфейс обещал, что умное стекло само подсветит цели и поможет занять удобную точку для стрельбы. В шлеме были камеры и разные сенсоры, Так что компьютер видел гораздо больше, чем я, и мог подсказать совсем неочевидные варианты действий. В общем, я получил не просто защиту, а интерактивный боевой комплекс. Были даже разные режимы типа штурм, оборона, отступление. Надо будет опробовать в действии. Дробовик тоже оказался хорош. Мог стрелять автоматически, одиночными и очередями по два выстрела. В магазине 8 патронов. Я приобрел два запасных магазина и разных боеприпасов – пулевые, картечь и зажигательные. Пока что зарядил ствол пулями. Не думал, что нам позволят купить такие крутые хреновины. Пожалуй, это плохой знак, потому что у охотников экипировка всегда еще лучше. Другие бегуны в основном приобрели простые бронежилеты и каски ранга Д. Только некоторые, включая бурые слона, смогли приобрести броню уровня палачей. Оружие у всех было разномастное. Пятеро бегунов прислушались к моему совету и купили дробовики, дополнив их пистолетами. Остальные кто на что гораст. Пара автоматов, скорпионы и другие стволы. Не так уж и плохо, однако пушки — это еще не все. Необходима тактика и стратегия. До начала этапа оставалось полторы минуты. Соратники с завистью осматривали мою продвинутую экипировку. «Откуда столько кредитов?» — не выдержал один. «Я же сказал, что умею убивать. Зарабатывать кредиты тоже». «Эй, Хобот, как тебе шлем?» «Меня зовут Слону, тырок!» — бегун двинулся на меня. «Я скажу, что шлем не очень. Если стрелять в упор, то Скорпиона он выдержит, а вот карабин ранга «Д» уже нет. А уж если ствол ранга «Ц», C... Я вскинул дробовик и шмальнул прямо в стекло, закрывающее рожу слона. Разлетелись и стекло, и рожа, и мозги. Я услышал, как пуля ударилась об шлем с внутренней стороны. Жаль, на вылет не пробило. Было бы еще эффектнее. Сразу поднялся ор. Залязгли затворы, пара стволов нацелилась в мою сторону. — Тихо! — Взревел я и стало тихо. — Все будет нормально. С этим придурком мы бы скоро все подохли, а со мной у вас есть шанс. Сомневаться и дергаться не придется. Скажу, куда бежать, в кого стрелять и когда. В качестве добрых намерений вот вам бонус. Я уже приметил в магазине полезные улучшения интерфейса, без которых, по сути, было не обойтись. Стоили они относительно недорого, но мертвый на них хобот почему-то даже не подумал их купить. А если и подумал, все равно не купил. Групповая связь активна. Групповая карта активна. Риг-99 назначен лидером группы. Уведомления показались всем, но возражений не поступило. Что-то побурчали, но истекающий таймер не оставил бегунам времени для разборок со мной. Да и желаний у них не было. Все успели понять, что спорить со мной не только бесполезно, но и опасно. Заявить о себе подобно слону больше никто не хотел. Эйс! Так и вовсе прятался за спинами других и уставил взгляд в пол. Я обратил внимание на того бегуна, похожего на подростка, который первым спустился по лестнице. У него был позывной «Михей-12», и выглядел он гораздо спокойнее остальных. Стоял себе и вертел в руке небольшую прямоугольную коробочку. «Да ладно! Это же дрон-разведчик!» «Эй, молодой!» — обратился я к Михею. «Умеешь этим пользоваться?» «Наверное. Не знаю. Кажется, что умею. Очень хочется попробовать, по крайней мере». «Детектор ловушек есть?» — перебил я. «Ага. Пойдешь впереди, как разведка. Вы двое замыкающие, остальные со мной. Расстояние между группами 10 метров». Я подошел к решетчатой двери. «Сразу после старта не бежать, только по команде». До начала было меньше минуты, напряжение росло. Я чувствовал его кожей, словно электрический ток. Все молчали, где-то за спиной сопел бур, рядом застыл Михей с дроном в левой руке и скорпионом в правой. «Сколько охотников ты убил?» – спросил я у него. «Всего? Двенадцать. Глядя не на меня, а на город за решеткой», – сказал Михей. Он слегка побледнел и притоптывал на месте от волнения. По тебе не скажешь, что ты способен. Я ловкий и быстрый, за мной хрен угонишься. А еще я тихий и стреляю метко. А еще... Еще болтливый. Есть немного. Я отвернулся. Три секунды. Две. Одна. Понеслась. Выдохнул я. Старт четвертого этапа.